Голова 1161. Молчание старшего брата. Людей разделяет жизнь и смерть, мир делит инь и ян. Даже если бесконечный дао это мир каменной стелы, запечатанной дланью Всевышнего, он будет разделен схожим образом. В противном случае во всем будет присутствовать некая несовершенность, Все сущее внутри не будет вскормлено, мириады дао не смогут существовать вечно. Они не смогут сформировать цикл, Не останутся неизменными, не будут работать. Чэнь Цендзи привел Ван в адскую бездну в царство мертвых бесконечного Дао Домена. У этого места много названий: Тартар, Глубокая тень, преисподняя, бездна. От легенды к легенде это место меняет свое название, но в темной секте его предпочитали называть Темный мир. Если подумать, это место было изданкой звездного неба. Здесь действовали те же естественные магические законы бесконечного небесного Дао. Правда, тут они были немного слабее, чем в мире живых. Темная секта никогда не прекращала своего существования, десятки тысяч лет существования этого места хранилось в тайне. За столько лет насыщающее пространство Бесконечное Небесное Дао довольно сильно истончилось. Вдобавок Чэнь Цэнзы, воплощение Небесного Дао темной Секты, разделил корону с Бесконечным Небесным Дао. Отныне в Бесконечном Дао Домене стало сразу два Небесных Дао. В результате в темном мире не осталось ауры бесконечности. Все здесь окутывала густая аура небесного дау темной секты. Темный мир, хоть и был размером с мир живых, не мог похвастаться таким же количеством звезд скоплений, в глаза сразу бросалась не имеющая ни конца, ни края река. Эта река мертвых пересекала весь темный мир, в ней сверкало множество огней, причем они располагались настолько плотно, что их было невозможно сосчитать. В ее глубинах огней таилось еще больше. От одного взгляда на эту гигантскую реку любой практик чувствовал себя крошечным муравьем. В центре реки находилась одна-единственная звезда, совершенно гигантская, однако она не парила в воздухе, а подобно острову частично утопала в реке Мертвых, позволяя ее водам омывать себя. Эта темная звезда в далеком прошлом была одной из трех тысяч великих Дао темной секты. Только ее получилось беречь. У реки мертвых Чэнь Сэнзы принял истинный облик, Вон был рядом с ним изо всех сил пытался не показать изумления, хотя внутри у него бушевали эмоции. Еще на подлете он увидел Исполенскую реку и почувствовал исходящую от нее ужасающейся смерти. В этом месте его собственный естественный закон бесконечного небесного Дао оказался полностью подавлен. Он не мог использовать даже крошечную его каплю. Магический закон небесного у темной секты наоборот очень сильно оживился. Он растекся по всему телу, отчего темное пламя разгорелось новой силой. Она выплеснулась за пределы тела и сформировало море сумрачного огня. Темная звезда? Тихо переспросил Ван Була, переведя взгляд с огромной реки на звезду. При взгляде на нее он сразу почувствовал древнюю ауру. Еще он ощутил присутствие множества сосредоточий ауры темной секты. Давным-давно бесконечность восстала и пошла войной на темную секту. В той войне из трех тысяч великих Дао почти все были разбиты, потом погибла небесная Дао. Неспешно шагая к звезде в реке, рассказывал Чэнь Цэн Цзэ. За годы я использовал все, что только мог, но сумел восстановить одно великое дао. Я даже вытащил его тень из потока времени и соединился с со звездой, тем самым вернув в мир. Сердце Ван Була пропустило удар. Дальнейший путь они проделали в полной тишине. Один шел впереди, другой следом. Река и звезда были все ближе, их прибытие не осталось незамеченным. Практики тёмной секты на звезде проверили их могучим божественным сознанием, после чего к ним на встречу полетела внушительная делегация. БАУЛЕ, ты знаешь, в чем заключается миссия темной секты? Словно не заметив летящих к ним людей, мягко спросил Чен Цендз. Ван БАУЛЕ сперва хотел кивнуть, но в итоге покачал головой. Наша темная секта ⁇ все лишь исполнитель естественных законов. Чих! ⁇ спросил Ван БАУЛЕ. Бесконечный даудамен это лишь каменная стела. Она была создана из длани всемогущего откуда-то извне. Наша темная секта бледёт естественные законы этого всемогущего. Темная секта существовала множество эпох, но она слилась с естественными законами и стала тайно контролировать их. Только в этой эпохе, когда эти законы расшатались, темная секта была раскрыта. Мир узнал о ней. Последовавшее за этим уничтожение секты открыло дорогу к возвышению бесконечности. Что до миссии темной секты, она заключается в поддержании печати. Последовавшее за этим уничтожение секты открыла дорогу к возвышению бесконечности, что до миссии темной секты она заключается в поддержании печати. Наша задача сделать так, чтобы она никогда не была сломана. Чтобы ни одна живая душа не выбралась за ее пределы». В голосе Чэнь Цэн появились ностальгические нотки, после негромкого вздоха он спокойно заметил. «Смотри, тебя не сильно удивило это откровение». Ван Буоле посмотрел на старшего брата, странное чувство на душе усилилось. «Во время визита на планету Фату мне удалось узнать некоторые секреты этого мира», — тихо объяснил он. «Я знаю, что Всевышний Пал, поэтому миссия темной секты» так важна. В этом смысл существования нашей темной секты». Внимательно глядя на Ван Буоле, спокойно ответил Чень Цэнзи и перевел тему. «Буоле, хочешь стать сильней?» Ван Буоле навострел уши. Вместо вопросов он ожидающе посмотрел на старшего брата. «Путь к теле лежит через поглощение огромного количества смерти. Есть и другой способ. Поднятие уровня федерации. Благодаря обратной связи, рост силы твоей цивилизации может в кратчайшие сроки помочь тебе достичь вершины». Чейн Цэнзэ указал пальцем на реку мёртвых. «Знаешь, что находится в реке мёртвых? Остатки всего сущего за бесчисленные годы?» – предположил Ван Буэлэ. «Не совсем». Река мертвых таит в себе не только остатки всех, кто жил с возникновения мира каменной стеллы, но и следы прошлого. Если точнее, то в реке мертвых похоронено все, что когда-либо существовало на свете. Пылинки истории, помимо бескрайнего смерти, который тебе нужен, есть еще осколки цивилизации прошлых эпох. Каждый фрагмент после слияния со звездой Федерации сделает ее больше, а значит вырастет и уровень цивилизации. Ты хочешь стать сильней? Все, что тебе нужно, находится прямо перед тобой. Почти равнодушно поведал Чейнсон Зэ. Вылетевшие им навстречу практики были уже близко. Делегация насчитывала несколько тысяч человек, причем несколько десятков излучали ауру звездного домена. В любое другое время Ван было не приминул бы рассмотреть их, но сейчас все его внимание было сосредоточено на реке мертвых. Нахмурившись, он внезапно спросил: "Старший брат, что ты хочешь, чтобы я сделал? Мне нужна помощь, достать из реки мертвых кое-что." Ченьсен за не стал скрывать свои мотивы. Ван Булле поднял глаза на старшего брата. Почему я? В реке мертвых очень опасно. Небесная Дао может немного нейтрализовать ее, но только темное дитя может разомкнуть печать реки мертвых, чтобы туда попасть. Ван Булле молчал. Практикам со звезды осталось лететь меньше трех километров. Вздохнув про себя, Ван Булле шепотом спросил. Ты просишь меня о помощи как старший брат или как небесная Дао? А это важно? Очень! отрезал Ван Боул. Чейнсендзы не успел ответить на вопрос. Практики с темной звезды остановились в нескольких сотнях метров от них. Больше десяти стариков впереди пронизывала древняя аура. Они сразу же опустились на колени перед Чейнсендзы. На Ван Бола они даже не посмотрели. ⁇ Приветствуем вас, глава секта! ⁇ Почтительно поздоровались они. Остальные вслед за ними тоже опустились на колени, от их оглушительного приветствия задорожала сама пустота. Ван Буэлэ увидел уважение и фанатичное пламя в их глазах. Еще он заметил, как молодые практики недобро поглядывают в его сторону. Чувствуя их враждебность, Ван Буэлэ слегка покачал головой. Вместо старшего брата или прибывших практиков он посмотрел на мир вокруг. Его вера слегка пошатнулась. «Быть может, мне здесь не место».